Это была лучшая в посёлке зажигалка, она давала искру всегда, даже в самую плохую погоду, у неё была крышка, которая откидывалась. Послушай, спросил Олег Сергеева, может, всё же я полечу? Сергеев не ответил, а Олег и не ждал ответа. Старый торопил аэронавтов, потому что ветер мог измениться. К тому же, когда торопишься, меньше остаётся времени для волнений.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 Не дотрагивались друг до друга. Вокруг было слишком много людей. Скорее возвращайтесь, сказал Олег. Если через неделю не вернётесь, я пойду вас искать. Нет, сказала Марьяна, ты жди, но никуда не ходи. Мы вернёмся. Но, может, не очень скоро. Внимание! закричал старый. Где Олег? Пора отчаливать. Олег хотел не слышать. этих слов, но Марианна сказала: "Иди". И он побежал к канату. Он отвечал за канат. Остальные стали отвязывать верёвки, которые держали шар. Шар рвался вверх. Он был туго надут, специфив и очень важен. Вот-то понимал, чего от него ждут. Потом шар начал подниматься довольно резко.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 Ор начал уменьшаться. Уменьшай огонь, кричал Олег. Шар, подхваченный ветром, быстро понёсся к лесу. Он ещё никогда не летел так быстро, но над лесом ветер внезапно ослабел, шар завис, а затем начал спускаться. Олегу было видно, как покачиваются чёрные головы над краем корзины. Дико усилило огонь. Шар пошёл дальше и ещё через минуту скрылся над лесом в той серой полосе, что отделяла вершины деревьев от серых облаков. Вот и всё, сказал Сергеев Олегу. Остались мы с тобой сиротами.